сказку для малышей ухти тухти <музыка> Я сегодня не потерял ни одного платочка. А вот так, пласочка, ты видишь, какой у меня чистый парничок, ни одного пятнышка. А -а -а -а! Не может быть. Я не потерял ни одного платочка. У меня чистый парничок. Нам не знакома эта девочка. Если бы она жила у нас, то ее, наверное, бы звали Маша Растеряша. Но ее зовут Люси, и живет она на хуторе Литл Таун, что по-английски значит маленький городок. Люси очень хорошая девочка. Только она почему-то всегда теряет свои носовые платочки и свои. И нет, и нет, и нет, и нет, уже нет. Уже со вчерашнего дня и весь сегодняшний день я ничего не теряю. И все у меня в порядке. Подожди-ка, подожди-ка. Сегодняшний день, по-моему, только начался. До вечера-то многое может случиться. И на твоем месте я бы не торопился хвалить себя. Ну, ведь я вчера была в гостях у. Ухти, тухти! Ухти-тухти! Не знаю. На хуторе говорят, что вчера ты просто заснула возле изгороди, и все тебе приснилось. Люди говорят, что это уж слишком удивительное, слишком невероятное происшествие, встреча на горе. Ухте-тухте! тухте Но это же правда было. Я так хорошо помню, я могу про все рассказать. С самого начала я вчера выбежала во двор и закричала. Что ты опять потеряла платочек. Откуда вы знаете? Об этом не трудно догадаться. А потом, я же был здесь и все видел. Значит, не стоит рассказывать? Ну, если ты хочешь, чтобы и другие про это узнали, то стоит. Ну, тогда давайте расскажем, а? Давайте. Расскажем. Вот выбежала я в отбор и закричала. Кстати, очень громким голосом. Я потеряла платочки. И фартук тоже пропал. Вот полосатик. Даже ты их не видел, кот-полосатик? Давай их поищем, а? Мяу! Мне некогда. Я тороплюсь вон к той высокой горе. Я должен отдать погладить мои белые рукавички. Мяу! И кот-полосатик зашагал по двору к воротам, а из ворот прямо к высокой горе, стоявшей неподалеку от утра. А по дороге он напевал вот эту письмо. По крышам черепичным, по карнизам старых стен, В своих белых рукавичках я хожу, как джентльмен. И лишь неряхи и невежды, Не уважают чистоты, но коты Аккуратностью в одежде отличаются коты Ушел. Пеструшка, может, ты пеструшка видел мои платочки и фарточки? Помоги мне их найти. Не могу, не могу. Я спешу к высокой горе. Мне надо отдать стирку чулочке. Кстати, у них протерлись пятки. Я не знаю, что делать, что делать. Участна совестьна стыдно мне хахлаки ищу бочка хоть меня тоже побежала к воротам, а из ворота к высокой горе. Тоже убежала. Что же делать, а? -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Скажи мне, дрозд, может, ты видел мои платочки и фарточки, а? Давай их поищем. Нарядный дрозд сидел на самой высокой веточке дерева. Он посмотрел на Люси круглым глазом и вежливо кивнул ей. Ах, к сожалению, я весьма занят. Я должен лететь вон к той высокой горе за моим новым крахмальным жилетом. Деревенский голубь, ведь тетень, и тот королевской опере И едва закончу я куплет, Как ждет меня несчастье Родночасти. И дрост вспорхнул светочки и полетел все к той же горе, видневшейся за хутором. Почему никто не соглашается искать со мной платочки? И почему это все и кот полосатик, и курица пеструшка, и важный певец дрост отправились по одной дорожке к высокой горе? Тоже вышла за ворота и посмотрела на гору. Гора была такая высокая, что облака закрывали ее верхушку. И вдруг Люси показалось, что на склоне в траве что-то белеет. Не мои ли это платочки? Надо скорее посмотреть и она побежала в гору так быстро, как только могли бежать ее маленькие ножки. Она карабкалась по крутой тропинке все выше и выше. Скоро Литл Таун остался далеко внизу, и его домики казались совсем крошечными. А Люся все шла, шла, и вдруг прямо перед собою в скале увидела маленькую дверь. А за кто-то распевал вот эту песенку. ухти тохти ухти тохти я лесная прачка. Ухти-тухти, я стираю собачка. и собачкам. И мышатам, и котам, и лисятам, и кротам. ухти Ухти-тухти! Люси толкнула дверь и вошла. Угадайте, что она увидела. Она увидела маленькую чистую кухоньку. Все там было как в настоящей деревенской кухне. И печка, и полки с посудой. Только потолок такой низкий, что Люси почти доставала его головой кухне приятно пахло глажным бельем. Возле гладильной доски, держа утюг, стояла кругленькая коротышка. На голове у нее был чепчик, из-под которого торчали жесткие волосы, похожие на иголочки. Черные глазки поблескивали, как бусинки, а черный маленький нос пыхтел. Тух-тух-тух-тух-тух. Странная хозяйка оказалась в этом домике. Скажите, пожалуйста, вы не видели моих носовых платочков? А? Ну, конечно, видела. Конечно. Только давай сперва познакомимся, дружок. Меня зовут Охти-тохти, и я умею стирать и крохвалить белье. тох лежит мой фарточек, ведь это правда мой, да? Что ты, что ты, что ты? Это жилетка Дрозда. Ой, он такой привередливый. Каждый день ему требуется новая жилетка. А здесь чулочки, курочки, пеструшки. Тюх-тюх-тюх, видишь, пятки совсем протерлись. Ух, это от того, что она все время копается в земле. А тут у меня... Это белые рукавички, да, Ширка, да? Да-да-да. И он тоже большой приверед. Ух, тёх, тёх, тёх. Но свои рукавички он моет сам. И я ему только глажу. А вот это что? Такое мягонькое и пушистое. А это шерстяные кофточки. Овечек. Посмотри сюда. Видишь, метки. Вот эта кофточка из Геттисгарта. А эти две из Литлтауна. Когда отдают вещи в стирку, на них всегда ставят метки. Знаешь ведь, да? Ну, чтобы не перепутать. Тёх, тёх, тёх, тёх. Ах, батюшки, опять заказчики, а у меня не все еще готово. Кто там? Ухти, тухти, откройте. Это я, крот. Входите, входите, дорогой крот, входите. Готова ли моя бархатная курточка? Готов. выглажена, Берите. Спасибо. Входи. Здравствуйте! Здравствуйте! Бабушка у Титухти, я пришел со своим пиджачком. Он готов. Вот забирай.